«Я все равно считаю, что нужно было брать севернее», — повторил Чебер. «Унигард самый большой порт континента и ближе всего к Ушеру. Если землеройки стягивают войска, то только к нему. Если им нужен порт», — уточнил Накорда. «Порт нужен всегда». «Согласен», — поразмыслив кивнул Драмар. «Но севернее Карланара слишком высока плотность населения». Если бы землеройки перебросили войска туда, в штабе узнали бы на следующий же день. Мы и так все узнаем. Только к тому, что Гатов придумал бродягу. Покинув точку полдень, разведчики исследовали еще две базы на правом берегу Хомы и увидели ту же картину. Пусто. Ни солдат, ни техники. Лишь часовые охраняющие здания от мародеров. Приводская армия оставила опорные пункты и... И возник вопрос, куда она делась. В докладе Наккорда предположил худший вариант. Проведение переговоров служит прикрытием для перегруппировки войск перед широкомасштабным вторжением. И запросил разрешение продолжить поиск. Генеральный штаб дал добро. И разведчики взяли курс на восток, к побережью Жемчужного моря. Это был опасный план. По мере приближения к Баниру число поселений стремительно росло. А значит увеличивалась вероятность провала но поступить иначе на аккорды не мог он чувствовал что прав жаждал отыскать доказательства и молил лишь об одном не опоздать прими управление распорядился драмар подождал давая возможность чеберу исполнить приказ отпустил штурвал и потянулся надо отдохнуть. Кофейку выпей пожалуй Наккордо прошел глубь самолета, отметив, что у радиостанции дежурит молоденький лейтенант Рама. Хмыкнул, заключил сам с собой пари и выиграл его, обнаружив в салоне бездельничающего Усицкого. Расслабляешься. Хочешь кофе? За ним и пришел. Драмар напомнил металлическую кружку из большого термоса. Кофе варили во время посадок, и он успел изрядно остыть. Уселся на лавку и вытащил из набедренного кармана комбинезона карту. Прикидываешь, куда полетим после грозового леса? и Думаешь, эта база тоже пустая? Все может быть. На кивнул нервным жестом, разгладил карту и вздохнул. Это будет означать, что мы опоздали. Точка «Грозовой лес» находилась в двухстах лигах от побережья. Следующая крупная база морская – карлонар Если в лесу войск нет, значит быть они могут только у моря или уже в транспортах. Дерьмово. Согласен. Даромар глотнул кофе, помолчал, рассеянно оглядывая карту, и негромко спросил. «Мы провели три сеанса связи, как думаешь? Землеройки уже догадались, что в курятник пробралась веса?» «Скорее всего», — спокойно подтвердил Усицкий. Одну-две шифрованные передачи они еще могли пропустить, но три вряд ли. «Скоро они сопоставят радиограммы с рассказами о неизвестном паравинге и на нас начнется охота». «Значит, нужно ускоряться!» «Командор!» Дверь в салон распахнулась, и на пороге появился капрал Жибер. «Кажется, нашли!»